Глава шестнадцатая. Этот день начался как обычно: побудка в шесть, через десять минут зарядка, потом завтрак. Но когда я вошла в столовую, меня окружил гул голосов студентов. Такого обычно не было. Людям требуется некоторое время, чтобы прийти в себя после бега и начать кушать и общаться. Что происходит? Поинтересовалась я у Дейеля, в наглую садясь за его столик. Нет, мы, хоть и были в одной команде, но обычно я ела вместе с Ридикой у окна. Всем магам воды почему-то очень нравится наблюдать за погодой. Мы не были исключением. Народ новости последние обсуждает. Я вопросительно вздёрнула бровь. Вчера поздно вечером прибыли специалисты по дознанию СИП. Что? Так увлеклась Слаором, что всё самое интересное пропустила? Издевательски поинтересовался он. Я резко развернулась, чтобы уйти. Мне, конечно, хотелось узнать подробности, но не терпеть же из-за этого оскорбления. Но у старосты были другие планы. Он схватил меня за руку, дернул, сажая к себе на колени. Я резко рванулась, но он меня не отпустил. Какого чёрта здесь происходит? Твою ж дивизию! Голос Кира не предвещал ничего хорошего. Я со своим другом разговариваю, а тебя что-то не устраивает? Вкратце его спросил его риа. Дейл, отпусти меня немедленно! Но как бы не так. Он прижал меня к себе еще плотнее. Половина столовой уже с интересом приглядывалась к нам и жаждала драки. Я, наверное, могла бы и сама освободиться, но бить своего собственного старосту и командира при всех как-то глупо. Если уроню его авторитет, то мне не жить, по крайней мере спокойно. Ты норвашься, парень. Жду тебя сегодня в шесть на полигоне. Пора поучить молодежу ему разуму, чтобы чужих девушек не лапали, а то слишком борзые стали. Не хорошо усмехнулся он. "Идиот, готовься к госпитализации". Мало того, что борзаи так ещё и глупые. Керв в притворном расстройстве покачал головой. "Ну, чисто петухи. А самое неприятное, что я-то послужила для них лишь поводом, чтобы продолжить конфликт. Что там у них случилось, обо мне кололись. Но дело было явно не во мне". Орен рассказывала, что они задирались с первого же дня в школе. Зель наконец разжал руки, и я смогла встать. Из города поднятой головой удалилась от обоих. Достали их дрязьги, если честно. Я так злилась, что даже не сразу заметила, что Кирияс меня не окликнул. Когда же повернулась, он уже выходил из дверей столовой, а староста не скрывал ехидной усмешки. То есть одна сволочь всё это подстроила, вторая обиделась, а я ещё и виновата. Зель ведёт свою борьбу за влияние с Киром. А то, что под дружественный огонь попадаю я, его не волнует. Ну ладно, зато буду знать, для кого я просто пешка. Это же ведь полезная информация. Весь оставшийся завтрак давилось, кусок в горло не лез совершенно. Хотелось найти своего парня и поговорить, все объяснить, но меня уже назначили виноватой, и сейчас усиленно делали вид, что дуются. Кирьяс не может не понимать, что староста хочет нас поссорить и его самого спровоцировать. Поэтому сейчас его обидки выглядят как одна большая манипуляция. Меня окружают макиавелли недоделанное. Вечером в библиотеке меня поймал Лорин. Ты чего здесь сидишь? Сейчас начнется дуэль. Я не пойду. В смысле? Как не пойдешь? Неужели не хочешь поболеть за Кира? Он между прочим и за тебя дерется. Из-за меня ли? Им просто в кайф конфликтовать между собой, а меня как повод используют. Соседка нахмурилась. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Ты нравишься им обоим, и они просто борются за привлекательную самку. Не уверена, что дело в этом. Да даже если и так, у меня они спросить не пробовали. У меня же тоже кой-какие чувства есть. Я не знаю, как принято в вашем мире, но у нас женщина достается там кто сильнее, потому что слабый не может ее ее защитить. Ты хочешь сказать? Я нахмурилась. Что если так случится, что выиграет Дейль? Я должна буду быть с ним? А если я не захочу, то что? Попытается заставить? Вряд ли он на это пойдёт, но ещё лет 100 назад так и было. Сейчас, конечно, свободы немного больше, но старинные рода предпочитают жить в соответствии с традициями, по крайней мере, так выбирают жену. Я не собираюсь замуж ни за одного из них. Да, мне нравится Кир. Я не против более близких отношений, когда он не такой засранец, как сегодня, но не больше. И всё равно ты должна пойти. Если не придёшь, окажешь им обоим неуважение. Это может плохо сказаться на твоей дальнейшей репутации. Да и на их. Уж поверь, они оба тебя этого не простят. Я не хочу, тяжело вздохнула. Веду себя и правда как маленькая. Злюсь, до сих пор и боюсь, что могу наговорить лишнего обоим. Если даже наговоришь, это будет не так плохо, как если не явишься вообще. Как же меня задолбали все эти условности и правила, взвыла я. Ладно, уговорила. Пошли. И мы пошли. Собственно, драка должна была состояться на полигоне, где у нас проходили тренировки. Там уже собралось довольно много народу. Пришёл почти весь наш курс, большая часть которого поддерживала Дееля, и третий, конечно, который был за Кира. Впрочем, любопытные со второго и четвёртого тоже имелись, но в основном только с факультета защитников. Мы с трудом пробились ближе к центру столпотворения, где находились оба противника. Увидев меня, Дейл подмигнул и улыбнулся, а Кириас напротив не обратил внимания, от чего у меня неприятно сжалось сердце. Он смотрел только на нашего старосту, холодный, жёстко. Что-то мне кажется, что вызывая Лаора, Риая погречился. Ты всё ещё думаешь, что они схлестнулись из-за меня? Посмотри на Кира. Он даже сделал вид, что меня здесь нет. Было горько и обидно, хотелось развернуться и уйти. Не пари горячку, задета его гордость, а это для любого мужчины самое главное. Я что-то не поняла, почему ты его так защищаешь? Может и не стоило так остро реагировать, но сдерживаться дальше не было ни сил, ни желания. Я уже вполне чувствовала себя бессердечной тварью, которая никого не уважает и обижает всех вокруг. Спасибо, Лина, подумай, что ты делаешь. Я глубоко вздохнула, успокаивая и собирайя себя в руки. Извини, я не должна была тебе все это высказывать. Те, кому должна, стоят там. Я мотнула головой в направлении парней. А когда подняла глаза, встретилась со взглядом Кирьяса и впечатлилась. Можно даже сказать, что меня пробрало. В его глазах совершенно не было тепла или каких-то положительных чувств и эмоций. Была только злость и непреклонность. А ещё даже не жёсткость, жестокость. Такое впечатление, что если бы мы сейчас были одни, он бы захотел сделать мне больно. Стало страшно. И с ним я хотела переспать? Нет. То, что меня к нему физически влечёт, это правда, не подлежащая сомнению. То, что мне он нравится, тоже. Но почему сейчас у меня складывается чёткое ощущение, что для него я ничего не значу? Тогда зачем эти знаки внимания? Тоже хочет меня как-то использовать? От грустных размышлений меня отвлекли крики толпы. Началась драка. Дели и Кир оба оказались хорошими бойцами и были примерно на одном уровне. Удар, защита или уклонение, ещё удар, контрудар, пока они только оценивали степень силы противника, не приступая к каким-либо серьёзным действиям. Но это не могло продолжаться до бесконечности. Первыми исдали нервы у старосты. Он нанёс сильный боковой удар ногой в корпус противника. Чевокир, похоже, ждал, заблокировав и перехватив инициативу. В итоге Дейл получил сильнейший удар коленом в живот и свалился на землю. Ненадолго. Удары с обеих сторон посыпались ещё с большей скоростью и интенсивностью. В итоге младшему бойцу это надоело, и он умудрился Кириса повалить. Вот дурак. Грав был немного габаритнее лорда, что обеспечивало некоторые преимущества в партере, то есть Провести захват ему было с подручнее, что он и сделал. Захватив в болевом приеме вывернутую руку старосты, а поскольку некоторые не слишком умные студенты не сдаются, то Диель не только проиграл бой, но и получил перелом руки в двух местах, причем один открытый, и это даже с помощью магии исправить не так просто и быстро. Кир же стоя над поверженным противником ликовал, и если честно, от его радости было не очень приятно. Нет, я всё понимаю, драки это тестостерон, азарт, адреналин, но нужно же и человеческое лицо сохранять. Очень плохо, когда спортивная злость заменяется просто злостью. Самое противное, что сейчас мне предстояло подойти и поздравить победителя. Они же формально за меня дрались. Даже при всей своей обиде я понимала, что если не сделаю этого, опозорю на всю школу и его и себя. Ноги переставлялись с трудом. Вообще все движения давались с огромным напряжением воли, но я всё же подошла. Поздравляю. О, какие люди. И что это решил меня поздравить? А не бежишь в лазарет за своим любовником? Вдох-выдох, сжимаю кулаки. Да вот, решила перед этим всё же набить твою самодовольную наглую рожу. Растягиваю губы в жёсткой улыбке, почти оскале. Аж самой страшно, но вдох-выдох, надо умерить свою злость и поговорить. Кир, ты вообще понимаешь, как со мной разговариваешь? Ты ведешь себя глупо. Я выиграл, поэтому хочу получить от тебя признание и выигрыш. Да? И что же ты хочешь в качестве выигрыша? Тебя. Сделать то, что мы не закончили в библиотеке. Ухмыляется он и похотливо осматривает с ног до головы. И тут на меня снизошло ледяное спокойствие. Так бывает, когда мне хочется кого-нибудь закатать в асфальт, но нельзя. Да, в состоянии злости я бы просто дала ему по морде, может даже с ноги, но сейчас я просто разворачиваюсь и ухожу, даже ничего не говоря. Хватит, надоело. Подспудно понимаю, что Киру придётся очень постараться, чтобы заслужить моё прощение и доверие. В этом плане Диэль своего частично добился, поссорив нас. А с другой стороны, на старосту я тоже зла очень и очень сильно. Шекспировские страсти, блин. На полдороге меня нагнали Орин и Ридика. "Лина, что с тобой? На тебе лица нет", воскликнула последняя, преграждая дорогу. "Ничего, всё нормально". Даже меня пугает собственный голос. Им можно экватор заморозить, но с вновь нахлынувшими эмоциями справиться пока не получается. "Алин, что он тебе такого сказал?" это уже Орин. Умный, проницательный Версип. Анна-то всё сразу просекла. Девочки, вы извините, но я не могу сейчас об этом говорить. Мне нужно побыть одной, иначе это всё может очень плохо закончиться. К счастью, они не стали настаивать. Иду в направлении полосы препятствий. Хочу забиться в какой-нибудь дальний угол, потому что злость, обида, неприятя и отвращение накатывают волнами. Боюсь, что не смогу их сдержать и прожгу антимагическую защиту школы, если буду в самом здании. В итоге нахожу укрытие за стенкой для скалолазания. Сажусь к ней спиной и начинаю медитировать, как учил профессор Берес. Через 2 часа меня будет браслет, сообщающий о том, что двери комнат скоро блокируются. Надо идти. И да, вместо медитации и усмирения своих стихий и тараканов, я позорнейшим образом заснула. Видимо, эмоциональное перенапряжение совсем выбило меня из колеи. Уже собираюсь встать. Как вдруг слышу не вдалеке от себя голоса нескольких человек. Сначала они говорят на каком-то непонятном языке, никогда раньше такого не слышала, скорее всего и на мирце. Три парня и девушка. Ну, собственно говоря, то говорят, какое мне дело. Да и вообще ночевать на диване в холле как-то не хочется. С другой стороны, в груди поселяется неясное предчувствие, что обозначать свое присутствие не стоит. Перед внутренним взором само собой появляется фиолетовое свечение. Ируна заклинание отвода глаз. Я его вычитала пару недель назад в сырином в библиотеке учебники по ментальной магии за третий курс. Естественно, проверить его на практике ещё не пробовала, но, судя по сиянию, заключившему моё тело в кокон, получилось. Это, видимо, с перепугу. Только собираю сделать ноги, когда к четвёрке присоединяются ещё двое и начинают говорить на местном языке, и мне бы всё-таки уйти, но как только слышу первые слова Останавливаюсь и начинаю ловить каждый звук. Ну что, принесли? Да, он напитан под завязку, как ты и просил. Где они остановились? Ты знаешь? В преподавательском отсеке, четвертый этаж, самый конец коридора, ответила единственная девушка. Да, это будет незабываемо, усмехнулся один из изновь пришедших. Надеюсь, вернам самому перейферверг понравится. Может, не стоит привлекать внимание и сейчас? спросил один из намерцев. Как бы мы их хуже не сделали. Операция согласована с куратором, ответила девушка. Ты и не можешь сомневаться в его решении. Он не один из нас. Они, парень указал на двоих местных, преследуют другие цели, только временно мы союзники. Как же хорошо, что я успела накинуть заклинание. Могу не только подслушать, но и подсмотреть. Правда, не так уж много. У одной луны сегодня на волоне, а света от тонкого серпа второй явно недостаточно. Умейте себя, окротил ссыпавшуюся парочку один из иностранцев. Давайте сюда артефакт, мы его установим сами. Не доверяете? Ехидно сведомился шалайец. Предпочитаем все проверить самостоятельно. Когда планируете это сделать? Скоро. Ты не волнуйся, сделаем. Все, надо идти. Десять минут до блокировки дверей. Она с ними должны видеть вместе. Я привалилась за тулком к стене, за которой пряталась. И что теперь делать? Можно, конечно, проследить за кем-нибудь из них, но это на самом деле не очень разумно. Что, если заклинание все же не сработало или его недостаточно для того, чтобы обмануть старшекурсников? Мало ли. Я не была уверена, что все они со старших курсов, но то, что среди них нет моих одногруппников, это точно. А вот других первокурсников я вряд ли определю по голосу. Одно я знаю точно: нужно немедленно рассказать обо всём декану. Взрыв в школе и возможное убийство сотрудников СИП, а я уверена, что речь именно об этом. Это не шутка в любом случае. Не говоря про то, что я бы не хотела, чтобы кто-то пострадал, даже они. Я, конечно, тогда не успею в свою комнату, но это гораздо важнее. Только вот вопрос: где искать самого лорда Демура? Вариантов, в общем-то, два: либо его кабинет, либо его личные апартаменты. Я, чёрт возьми, не знаю, где они находятся. А с другой стороны, ждать до завтра нельзя. Что если они решат что-то сделать уже сегодня ночью? Ведь скоро это весьма постижимое понятие. Итак, решено, иду искать декана. Вот если не найду, то тогда и совесть не будет мучить. Да и оправдаться за отсутствие в комнате во время отбоя смогу.